Глава 18. Она надо оказалась немного не мало моё место. Мой столик кому-то резко понадобился. Каристо, их аристократические девочки вот-вот подъедут, а мест, как назло, сегодня в ресторане нет. Ну, кроме одного места у меня. Вот эти кадры решили меня из-за стола согнать к стойке бара, перекинуть мои заказы, а столик они типа забирают под свои нужды. И говорилось всё это с таким видом, что меня будто бы уже и на месте нет. Этот крендель, не представившись, нагло уселся на свободный стул и взирает на меня презрительным взглядом. И Скин тут же выдаёт: "Нужен скандал, и сейчас мы его устроим". И я выдаю уже заготовленную Бори фразу. "Я видел, вы танцевали под эту музыку, если её так можно назвать". У певца голоса нет, а уж про тексты песен я и вовсе молчу. Не подскажете, я тут у вас человек новый, но вот эта группа и правда самая известная и популярная в ваших местах. Каждый имеет право на творчество. Смотрит на меня изумлёнными глазами Ариста-боксёр. К счастью, ещё по стенам не бьёт кулаками в порыве злости. Зглазил. Соглашусь с вами, между тем отвечаю я. Но такое творчество Надо прятать от слушателей. Да, дермитцо знает на эти ваши песни, уважаемый. Похоже, чего добивался и скин и случилось. Лицо моего неожиданного собеседника пошло пятнами. Да чего бы ты понимал, молокосос? А музыки совсем никакого понятия не имеешь, а судить пытаешься. Да еще вслух и при свидетелях. За такое отношение к незнакомым людям и по мордасам получить можно. Я же сидя так небрежно отмахиваюсь от его угроз. Каждый имеет право высказывать свое мнение, в том числе и о творчестве других, особенно когда они пытаются на людях его демонстрировать. Но так уж и быть, раз такая музыка вам нравится и вы под нее даже танцуете, я видел, что ж, имеете на то право. Я не стану вам в этом мешать. А теперь. Можете быть свободны. Он запале кивнул, вскочил со стула, развернулся и даже сделал два шага вперёд. А потом видно дошёл до него смысл моих слов. В его затуманенном спиртным и наркотиками мозгу на мгновение прояснилось, и он резко развернулся. И так получилось, что стоял он прямо около окна, аккурат рядом с проёмом бетонного каркаса стены. Чувствуешь, как концентрирует он свои силы, направляя их в руку? Слышу я голос бури. Мы ведь хотели посмотреть, как блокиратор магии действовать будет на магов. Да и ты сам поглощать магию умеешь. Так что доставай амулет и зажми его в руке. Следи за тем, что будет делать этот деятель. Если кинется на тебя в таком состоянии, то отступаем. Сложно на магически активного парня она будет повлиять. А вот если он по привычке заходит тебя просто попугать и станет бить кулаками по стене, то вот тогда нам надо будет поймать момент, когда его кулак вот-вот соприкоснётся с бетоном и попытаться убрать защищающий кулак, магический щит. Я помогу. Ты главное не прозевай момент удара. Я внешне расслабленно выгляжу, сидящим в удобном стуле-кресле у накрытого стола. Но я готов в любую секунду выскочить из-за стола и даже упасть на пол, лишь бы не попасть под удар накаченного магией кулака парня. Но повезло. По привычке ариста решил меня молокососа, как я выгляжу в его глазах, просто попугать привычным ему приемом. Но ты сам напросился, шепчет он, стиснув зубы в злобе, и начинает делать обычно отработанное движение рукой. Благо, что не мне в голову своим кулаком целиться. А точно решил шарахнуть по камину бетонной стене, аккурат около окна, не пожалев даже длинные красивые занавески. Я уже сжимаю в ладони, через ткань кармана брюк, необычную монитортефакт. Давай! звучит громкий крик Бори. Я выпускаю свой невидимый щуп, держа в прицеле свой глаз, его летящий на бешеной скорости в стену кулак Дадац, и затем какой-то треск. А! Дико орёт во всё горло Ариста. А! Крик за соседним столиком, где до этого девицы мне глазки строили, причём одна уже в обморок и валяется. Впечатлительно слишком. Из чего спрашивается сознание терять? Ты на стену посмотри и на валяющееся тело у стены. Приходит эхом голос из кино в моей голове. Разволновался, я что-то видно. Упс. Музыка стихла. Окровище-то, кровище. Он себе полностью кулак и предплечье разнёс в щепы. Втроху руку разбил. Уже не восстановить. Если только у нас в медкапсуле можно было бы ему руку спасти. Всё, коллега, считай, и руки-то у него нет. А от боли этот дурик и сознание потерял, как бы и вовсе не кончился. Только этого мне и не хватало. Все повыскакивали со своих мест, но ну, кроме меня. На меня, видно, благодаря помощи Бори накатило волна спокойствия. Я невозмутимо так потянулся за бутылкой. Пять капель мне сейчас уж точно не помешает. Спасите! Скорую вызывайте! Жгут медицинский на плечо ему наложите. Разные голоса звучат в переполненном зале. Все суетятся, бегают. Один я спокойно на своем месте восседаю. А чего бояться? Ничего такого я не наговорил, ему не угрожал. Он сам агрессию в отношении меня проявил. Особо бояться нечего. Хотя, как говорит и Скин, потягает меня менты уж точно. Можем задержаться тут на неопределенное время. Чего делать уж совсем не хотелось бы. Да уж сидеть и пить в такой обстановке, пожалуй, нет смысла. Сесть за руль и уехать. Было бы очень подозрительно, но и бросать свой столик ещё полный явств и выпивки, мне самому очень уж не хотелось. Народ поуспокоился. Раненому, так и не пришедшему в сознание парню уже оказали посильную помощь. Жгут наложили. Жаль не на шею, как пошутил Боря. И скорую вызвали, которая вот-вот прибудет. Ну и полицию, а куда ж без неё? Видео с камер я почистил. Ничего нет о том в нём, как ты говоришь с ним о музыке и провоцируешь этого дурачка, докладывает Искин. Тут почти повсеместно камеры натыканы. Я держу ситуацию под контролем. Уезжать и правда нельзя. Я бы, конечно, на твоём месте ушёл в свой номер, но прибудет полиция, и тебя по-любому дёрнут. Смысла нет спать укладываться. Народ уже вернулся к своим столикам, обсуждают это происшествие. Многие поглядывают в твою сторону. Заинтересовались. Ведь все скажут, что какой-то конфликт у вас произошёл. Но на камерах видно, что ты совершенно спокоен был во время разговора с ним. Не кричишь, руками не размахиваешь в отличие от потерпевшего. А то, что он любитель кулаками по стенам бить, так по ходу тут об этом все в курсе. Подумаешь, в этот раз у него фокус не получился. Бывает. Так что спокойно наслаждайся свободой. Ты уже взрослый человек. И я заметил, что Катенька к тебе стала неровно дышать. С чего бы это? Я вроде как повода для этого не давал. Ну разве что деньгами ссорил при ней? Ну и одежду у неё купил и дорогое вино. Удивляюсь я, с чего бы он такие выводы насчёт этой красавицы и меня сделал. Да подслушал тут один разговор между Катериной и какой-то прилично одетой дамой. Походу, это и была хозяйка этого заведения. И Катя вроде как её дочь или племянница. Не понял. Но не суть. Оказывается, этот Афанасий Столяров, барончик местный, оказывал Катеньке знаки внимания, вынуждая её на близость. Навязчив и был, падла, руки распускал, но никто его отдёргивать не решался, ввиду того, что он местная знаменитость. Ну и драться умел, да ещё и одарённый. И заметь, этот руку сломал. А его дружки к тебе почему-то не полезли, хотя это было бы логично. Должны же они кого-то сделать краем в этом происшествии. А тут испугались, потому что такое произошло впервые. И они понимают, что произошло это, возможно, из-за тебя. Правильно думают, конечно, но только доказательств у них нет. Впрочем, как и не будет этих доказательств и у полиции, которая уже мчится сюда на всех парах. Скоро я уже тут. И что врачи говорят? Уточняю я у своего разведчика. Состояние тяжёлое, много крови потерял, болевой шок. Так до сих пор и не пришёл в сознание. Сейчас его грузят в машину скорой помощи и погонят в ближайшую деревню, где есть больница и хирурги. Руку отнимут, походу, как ни жаль. Вот только почему-то жалости в его словах я не почувствовал. Впрочем, и сам особо о произошедшем не жалел. Сколько их он опускал тут? Этот боксер недоделанный. А тут не получилось. Ведь по идее после стены должна быть уже моя голова этим кулаком приголублена, чего бы мне уж точно очень не хотелось бы. В зале тихо, народ не расходится, музыки нет. Место, залитое кровью, где и упал этот недоделанный боксер, огородили стойками. Народ во все обсуждает произошедшее. Спиртное льется рекой. Чувствую, ресторан получит сегодня сверхприбыли. А у меня настроение огонь. Не пойму, из-за того, что Гандоно этому гада сделал, или так на меня стало вино действовать. И то, и другое. А ведь нишка-то огонь, слышав в голове голос Бори. Ты чувствуешь, как силы прибывают и действовать хочется? А ведь это я ещё снижаю эффект от его действия на твой организм. Так что заказывай себе ещё. Чувствую, завтра мы отсюда уже в любом случае никуда не уедем. Машина подъехала. Там копы, трое, в гражданке. Видно с дома сдёрнули. Быстро оперативники приехали. Сейчас видео просматривают. И что говорят, уточняю я. А тебе информацию собирают. Ты же свои данные давал, узнали и про права, и про золотую карту. А ещё, главное, узнали, кто твой отец? Притихли. С баткой твоим никто связываться, оказывается, не хочет. По своей линии он весьма, оказывается, известная личность. Так что беспредельничать не будут, а спросят и всё. Просмотр видео их полностью удовлетворил. Вывод сделали пока такой предварительный, что этот Афоня обиделся, как ты его опустил словами, как какого-то слугу. И понимает, что в тот момент парень был уже пьян, да ещё и обкурен. Вот и взбудоражился и пошёл агрессировать. А что потом произошло, не знает. До да этого их и не волнует особо. Ведь видно же, что ему никто не угрожал и тем более не атаковал. Видно, концентрацию потерял над магией своей и уже простой рукой врезал со всей своей магической дури, незащищённым кулаком по стене. Последствия все видели. Ваш разговор записан полностью, за исключением некоторых фраз. Всех посылаешь, говоришь, не помнишь, что точно кому говорил. Обсуждали творчество и современную музыку. Понял? И топи на то, что выпимши был, а спьяного какой спрос? Что ты в таком состоянии можешь вспомнить? Я же хмыкаю и подзываю к своему столику Сергея официанта. Бутылочку мне, пожалуйста, говорю я. Он без слов понимает, какое именно вино я его прошу принести, но как профи, всё же уточняет. Красное или белое? Я же ухмыляюсь. И то и другое, по бутылке. Уважение в глазах официанта. Сей момент. Я же окидываю взглядом зал. А ведь реально никто так из ресторана и не ушёл. Все явно ждут, чем закончится сегодняшний вечер. Прошу, нарисовался тёзка. Откупоривает мне бутылочки. Только что узнал, что девчонки, сидящие напротив вас, собираются начать на вас наступление, а именно напроситься вам в компанию за ваш стол. Вы теперь для всех в зале интересная личность, неизвестная, впервые тут появившаяся и такие последствия. Но я бы советовал вам не привыкать девиц. Вам хотят лично выразить благодарность Кто улыбается? Так сказать, одна моя хорошая знакомая по совместнительству двоюродная сестра. Всё сама объяснит. Сделать вам заказ в номер из того, что она любит. Кто у него сестра? Тут же спрашиваю Борю. Катерина, приходит ответ. А я быстро отвечаю Сергею на его вопрос. Заказывайте всё, что она любит. Оплачу Я вряд ли завтра раньше полудня двинусь дальше в путешествие, а скорее и вовсе к вечеру только. Так что можно и поговорить с хорошими людьми, надеюсь, прекрасными. Кивает тёзка. Но боюсь, что перед этим вам придётся ещё кое с кем уже тут у вас за столиком перекинуться несколькими словами. Почему-то наши местные менты не хотят вас отрывать от трапезы. И попросили меня попросить вашего разрешения, чтобы один из них тут с вами за столом поговорил. На ваше усмотрение угощать его чем-то или нет. И такой вопросительный взгляд на меня. Не жадничай, раздаётся в голове голос Бори. Связи никогда никому ещё не помешали во всех мирах, а связи в правоохранительных органах тем более. А я уже официанту новый заказ сделаю. Конечно, а если там он не один, то и остальных приглашай, и повтори мой заказ по полной. Думаю, от такого угощения они не откажутся. И от угощения и от вина уж точно никто в своём уме не откажется. Сей момент, я убежал. Проследи, если есть возможность, говорю я и скину. Уж больно хочется услышать и увидеть реакцию на моё приглашение со стороны копов. И надо сказать, что моя реакция была стоящая. Искин вёл репортаж напрямую на мою сетчатку через запись с камер из комнаты, где и происходил разговор между ментами. Странный парень, в их возрасте копам плохо относятся, говорит самый молодой из всей троицы, да видно, что при должности парень. А чего им разделяться-то? Видео нашего разговора они скопировали, и произошедшего после этого всего действия цариста боксёром в главной роли. Опрашивать свидетелей толку никакого нет. Всё и так предельно ясно. А вот со мной переговорить и хочется, и колится. Чего странного-то? У него отец шишка МВД в губернии. Родной дядя тоже в органах и в чинах немалых. Тётушка Ваяка полковница уже. Так что парень свой. А машина у него видал какая. Права недавно совсем получил. И это в его-то возрасте. Сами знаете, каково это. Ну и золотая карта от непоследнего в империи банка. Тут все обдумать надо, как с ним нам себя вести. Наезд исключен. А чего наезжать-то? Самый старший по возрасту в разговор вступил. И так все предельно ясно. Просто выпьем и закусим, раз от чистого сердца угостяют и за стол приглашают. Грех отказываться, Саныч. А я что? Я ничего. Я только за. Меня и так застала начальник дёрнул. Так что, идём? Молодой и резкий уже на ногах, явно выпить не терпится. Подожди, говорит ему сбитый крепыш среднего как роста, так и возраста. Серёга же сказал, как заказ, что пацан для нас сделал, привезёт, так и позовёт нас. А пока ждём и думаем, что в рапорте будем писать. Тут, походу, всё чисто. Дурачок этот, походу, руку потерял. Не восстановят, сталеровы будут в ней себя. Им крови надо будет. А кто виноват, что их дурашка сам подставился им по барабану? вздыхает старший. И нам по барабану. Рапорт пишем, видосы прикладываем с разных камер снятые, которые в зале установлены. Допрашивать никого не будем. Не тот случай. Чего тут опрашивать, когда и так всё по видео понятно? Молодой никакой агрессии корысто не проявлял. Это этого козла надо было бы за его слова, о том, что они столик забирают внаглую, головой в стену бить. Так ударили, но рукой в стену, смеётся довольный крепыш. Ты, Андрюха, всё не можешь этому Афанасию и его трою родному брату Саню простить? тихим голосом спрашивает молодой. Саня ведь реально тогда всё правильно по документам оформил, всё согласно кодексу. достоляр да старший вмешался, отстранил его от дел. А теперь и вовсе на Дальний Восток сослал, хотя и с повышением. Но Сахалин, дружба она своего вспомнил, кивает старший из них. Тогда этого Афоню прикрыть его отцу удалось, отмазали. Зато теперь все понимающие приглянулись. А давайте о семье парня никому ничего в управе говорить не будем, говорит почти шепотом младший. Молчание. Каждый думает о своем. Предлагающий Горюша волну пустить. Первым на предложение молодого начальника реагирует старший. А почему, собственно, нет, Вениамин Павлович? Ухмыляется ему в ответ Игорь. Парня-то мы отпустим. К нему-то претензий нет. А вот что будут делать Столеровы? спрашивает Вениамин Павлович. Что Столеровы будут делать? Нас не касается. А вот что предпримет полковник Каданцев? Вот в чём вопрос. Как вертеться будет после того, как его нежно поеймеет в приватной беседе старший Столяров? Я бы очень хотел об этом знать. А времени-то будет в обрез пробивать родственников. Кто будет? Им козёл отпущения нужен будет. Не унимается молодой Горёша. Парня под раздачу подставим, подал голос Крепыш. Пострадает ни за что. А вот мне чуйка говорит, что от грибут по полной все те, кто на него дёрнется. Стоит на своём самый молодой из ментов. Так, давайте решать быстрее. Вон Серёга по нашу душу видно идёт. Что делаем? говорит старый коп. Потом решим, после того, как поговорим и угощение отведаем. Хлопает ладонями по столу Крепыш, поднимаясь на ноги. Не будем заставлять ждать того, кто за сегодняшний банкет готов заплатить. и немало заплатить поддерживая друга старый дядя веня